13. Орден рыцарей справедливости. За следующую неделю император выпустил указы о назначении великого князя Константина начальником его императорского величества канцелярии, великого князя Михаила министром морским и военным, генерала Левашова председателем комитета министров, президента Академии наук Уварова министром образования, генерал-адъютанта Киселёва министром государственных имуществ. а обербергмейстера Мейера – его заместителем. Прежние начальники ведомств были переведены в действительные члены Государственного совета. В петербургском свете удивление вызвало разве что назначение Киселева. Все ожидали его опалы или даже ареста за связи с бунтовщиками. Остальные назначения были восприняты как благодарность Николая тем, кто остался ему верен в критический день и доказал свою верность делами. После назначения великий князь Константин зачистил в Петропавловскую крепость, проводя там целые дни. Это тоже было вполне понятно. Император хотел достоверно выяснить все мотивы и связи мятежников. Константин начал с допроса главного заговорщика, полковника Пестеля Павла Ивановича, руководителя Южного общества заговорщиков. «Вы, вероятно, знаете, Павел Иванович?» Что за мятеж против императора, согласно законам Российской империи? Вам грозит смертная казнь четвертованием. Наслышан от следователей, ваше императорское высочество. Прочитал я протоколы ваших допросов. Вы назвали следователям массу фамилий участников заговора и тем самым тоже подвергли их риску смертной казни. Обращались следователи с вами корректно, кормили вас хорошо и содержали с удобством. «С чего такая откровенность?» «А всех вы не перевешаете, ваше императорское высочество. Слишком у нас много сочувствующих». «И все же хотелось бы отделить реальных участников заговора от просто сочувствующих вашим идеям. Вы же понимаете, мы проверим все ваши показания путем перекрестных допросов других участников и очных ставок с теми, кого вы назвали. Просто сочувствующие будут сосланы в Сибирь, но не казнены». да и сочувствующих у вас не так уж много. Уверен, основная масса русского дворянства осуждает ваш мятеж. Не хотят дворяне терять свои земли и крепостных, а крестьянство наше глубоко религиозно, верует в доброго царя и вас не поддерживает. Идеи вашей русской правды в настоящих условиях являются чистым прожектерством. Даже если бы вы захватили власть, дворянство снесло бы вас, как только вы объявили бы об отмене крепостного права, и раздачи помещичьей земли крестьянам. Неужели вы реально считаете, что наши неграмотные крестьяне готовы стать полноправными гражданами Демократической Республики? В «Русской правде» я описал конечную цель, к которой нужно стремиться. Демократическая Республика равноправных граждан, свободная от паразитических слоев общества. А на первое время мы хотели установить конституционную монархию с вами во главе, ваше императорское высочество, но вы отказались, чем обрекли наш замысел на неудачу. А не думаете ли вы, что для начала следовало у меня поинтересоваться, согласен ли я на это? Конечно, мы это планировали, но внезапная смерть императора Александра заставила наше северное общество действовать немедленно, без достаточной подготовки, что и привело к провалу восстания. Ваши идеи сейчас являются модными в Европе, социалистическими, Их там пропагандируют Сен-Симон и Фурье. Но даже в европейских странах эти идеи пока не находят поддержки, а уж в России они тем более преждевременны. Я вас удивлю, но император Николай и сам не чужд этих идей, но считает, что идти к ним следует медленно, постепенными поэтапными реформами во всех сферах жизни. Вот почитайте-ка документ под названием «Идеология» и учтите, что он императором тайно одобрен. «Через несколько дней я с вами еще раз побеседую!» Константин вручил пестолю текст на четырех листах. Такие же беседы он провел с другими вождями заговорщиков и просто влиятельными членами их тайных обществ – Раевским, Юшневским, братьями Муравьевыми-апостолами, Давыдовым, Тургеневым, Муравьевым, Бестужевым, Рылеевым, Пущиным, Трубецким, Каховским и другими. Всего 60 человек. Общее количество арестованных офицеров уже достигло 240. И еще более 500 солдат, большей частью дворян. Аресты продолжались. Члены тайных обществ на допросах называли сообщников. Через 8 дней Константин начал второй круг допросов. Начал снова с пестеля. Поскольку все главные заговорщики сидели в одиночных казематах, утечки сведений Константин не опасался. Что скажете по поводу идеологии? Скажу, что это даже больше того, о чем я мечтал. И значительно лучше, чем написано в Конституции Муравьева. Кто же автор этого замечательного документа? Я его знаю? Лично не знаете, но наверняка наслышаны. Это сам император. Пестель изменился в лице. Получается, мы ломились в открытую дверь? Получается так. Но люди, ранее лично знакомые с его императорским высочеством, утверждали мне, что он, в отличие от покойного императора, никогда либеральным идеям подвержен не был и, наоборот, уж простите, был изрядным ретроградом. Это была лишь маска. В нашем богоспасаемом отечестве такие идеи надо вводить исподволь потихоньку, стараясь не возбуждать в обществе бурных страстей. Государь считает, что начать следует с создания тайного общества. Документ, который я вам дал – Это идеология этого общества. Для широкого сведения его доводить сейчас нельзя. Это вызовет взрыв основ государства. Сначала это тайное общество должно проникнуть во все сферы общества и взять в руки его членов все рычаги управления. И только тогда можно будет приступить к практической реализации идеологии. а в общественное сведение можно будет постепенно запускать сильно облегченные варианты идеологии по отдельным ее частям, да и то не сразу, а после реформирования армии. Для проведения таких радикальных реформ нужна безусловная поддержка армейского офицерства и солдатской массы. «Я потрясён По сравнению с его императорским величеством, мы просто дети неразумные, а не заговорщики. Вы еще не все знаете». общество будет называться Орден Рыцарей Справедливости. Поразительно! Ведь первое тайное общество, созданное 10 лет назад Муравьевыми, так и называлось – Орден Русских Рыцарей. Ну что же, тем лучше. Значит, идея носится в воздухе. Учтите, что у вас из сегодняшнего вашего положения есть только два выхода – на плаху или в орден. Тех, кто вступит в орден, император помилует. Но учтите, дав присягу ордену, выйти из него вы не сможете. За невыполнение распоряжений руководителей, а тем более за предательство, в ордене будет предусмотрена смерть от рук других рыцарей ордена. Это вам понятно? Без сомнения. Но в таком ордене я готов участвовать совершенно добровольно, даже не учитывая угрозу смертного приговора, а кто возглавит орден. Тогда я дам вам еще несколько документов. Это программа Ордена, устав Ордена, заповеди рыцарей Ордена и присяга членов Ордена, а возглавит его сам император. Когда вы вникнете в содержание этих документов, мы еще раз побеседуем. Из 60 заговорщиков, с которыми провел беседы Константин, в Орден согласились войти 58 человек. Всех их Константин решил произвести в комиссары Ордена. В актовый зал крепости – Приехал сам император и лично принял присягу комиссаров ордену. В заключительном положении присяги говорилось «Если же я изменю ордену, пусть по приговору орденского суда меня настигнет смерть от руки рыцарей ордена». О том же говорилось и в уставе. Кроме того, орденский суд за невыполнение приказов комиссаров ордена мог приговорить рыцаря или послушника к работам на специальной орденской каторге. Каждому присягнувшему комиссару Николай поручил провести беседы с лично им знакомыми арестантами и набрать не менее чем по десятку магистров и по десятку рыцарей. Магистров набирать из активных участников союзов, а рыцарей – из сочувствующих. Те, кто не захочет присоединиться к ордену, пойдут на специальную орденскую каторгу. Ибо ознакомившемуся с идеологией ордена назад пути уже не будет. В середине марта набор в орден был закончен. Император издал указ, в котором, учитывая искреннее раскаяние мятежников, а также их предыдущие заслуги, помиловал всех заговорщиков. Кроме тех, конечно, кто ознакомился с идеологией и отказался вступать в орден. Они отправились по этапу на специально для них открытую каторгу в Якутский уезд. Остальные приняли присягу и стали магистрами и рыцарями ордена. Однако все помилованные были лишены дворянского достоинства, что в обществе встретили с пониманием. И сами помилованные тоже. Звание рыцаря ордена в перспективе давало гораздо больше преимуществ, чем просто дворянство. Подавляющее большинство офицеров-заговорщиков были уволены с военной службы и направлены в гражданские учреждения. Константин прочитал всем комиссарам месячный курс лекций по основам конспиративной работы – по задачам Ордена и методам действий. Принял зачеты по курсу. Комиссары провели обучение назначенных в их губернии магистров и рыцарей. Дзержинский имел богатейший опыт организации нелегальной работы, которым и поделился. Общее количество членов Ордена достигло 980 человек. До конца апреля 1826 года, Почти все члены Ордена Справедливости получили назначение на различные должности в губернские и уездные администрации во всех российских губерниях. В каждый из 49 губернских городов поехал комиссар Ордена. Каждый рыцарь получил задание набирать на местах послушников. Магистры по уставу имели право производить послушников в рыцари магистрам и рыцарям была поставлена задача за год в каждом уезде набрать не менее десяти послушников. В Петербурге Константин оставил лишь восемь комиссаров ордена – 30 магистров и 67 рыцарей, которых счел подходящими для работы в формируемых спецслужбах. Из них пять магистров и 48 рыцарей были направлены на работу в различные министерства, а десять магистров – были оставлены для работы под непосредственным началом константина в канцелярии его императорского величества в обществе указ о помиловании заговорщиков встретились с громадным облегчением ходили слухи что уже было арестовано пять тысяч заговорщиков и сочувствующих им структуру канцелярии его императорского величества константин оставил без изменений первое отделение канцелярии занималась собственно канцелярской работой. Дело производством по подготовке и согласованию с инстанциями указов, рескриптов и приказов императора. Начальником отделения Константин назначил комиссара ордена Бестужева. Во втором отделении Николай решил сосредоточить работу по разработке проектов новых законов империи. Для этого в отделение набирали знающих юристов и экономистов. Во главе отделения решили оставить известного местного реформатора Михаила Спиранского, однако в заместители ему определили магистров ордена Тургенева и Рылеева. Третье отделение курировало и координировало работу всех специальных служб и внутренних войск. Начальником отделения Константин назначил комиссара Владимира Раевского, его заместителями – магистров Каховского и Оболенского. Вновь созданное четвертое отделение ведало делами ордена. Возглавлял его лично Константин. Помощником стал магистр ордена Юшневский.